Нет, что я говорю? Единое целостное тело, подлунное и земное, изглодавшееся, изжаждавшееся, трапезующее, стало единым безжизненным телом, рваным и пытанным, как тело дольчина после наказания превратилось в мерзкое, сверкающее сокровище, растянутое всей своей поверхностью, как шкура, освежованного зверя, распяленное на крючих со всеми отверделыми частями. В этом теле видны были одновременно и наружность, и внутренность, и все, какие существуют члены, и в то же время выражение лица. И кожный покров с каждой его складочкой, с морщинами и рубцами, с его бархатистыми укромностями — с волосатыми рощами шевелюры, пахов, лобка, живота, шелестящими, как дамасская порча с грудями, с ногтями, с роговыми затвердениями под пятками, и мохнатость ресниц, и водяной студень глаз, и мякоть губ, и танина позвоночной хребтины, и архитектура костей — все это на глазах превращалось В песковатую пыль, Не теряя, однако, Четкости первоначальных очертаний, Не нарушая взаимной С расположенности частей И опустевшие полые ляжки, Дряблые, как чулки, И нутряное их мясо, Вынутое и отставленное в сторону, Наподобие алой священнической ризы С голубыми арабесками вен И кованный клуб закрученных кишок и полыхающий из-под слизистой обмазки рубин сердца и низкозубов перламутрово ровных, отборных, как на жерелье, с болтающимся в виде подвески багрово-синим языком, и пальцы, стройно воткнуты рядышком, как свечи, и застежка пупка, которым укручивались в узел нити расплавленного, как ковер живота. Со всех сторон, со всех стенок крипты теперь мне подмигивала, подхихикивала, пришептывала и манила к себе, то есть к смерти. Это макроскопическое тело, растащенное по реликвариям и окладам, и тем не менее единое в своей обширной и рациональной целокупности. И оно было тем самым телом, которое во время вечери обжиралась и бесстыдно выплясывала, но сейчас оно казалось мне бездвижным в неприкосновенности своей глухой слепой гибели. И Убертин, хватая меня за локоть и до того стискивая, что ногти протыкались сквозь кожу тела, шептал «Теперь ты видишь, что это все одно и то же, что прежде тщеславилось в своей безудержности». Упивалась своими играми, ныне лежит тут наказанная и награжденная, освобожденная от прелести страстей, окоченевающая в постоянстве обреченная вековому хладу, который сохранит и очистит его, и подвергнет его разложению, чтобы спасти... «От разложения, потому что никакая сила не может обратить в пыль то, что уже стало пылью и минеральным веществом. В смерти нам покой готов, завершение всех трудов». Но тут внезапно ввалился в крипту Сальватор, огнедышащий, как дьявол, и проорал. «Дурень, ты что, не видишь, что это великий леотарский зверь книги Иова?» Чего же тебе бояться, маленький мой хозяин? Вот тебе сыр под одеялом. И внезапно вся крипта озарилась алыми сполохами. И снова стала выглядеть как кухня, но еще в большей степени, чем на кухню, она походила на внутренность громадного брюха, скользкого и студенистого. И в середине сидело черное чудище вороного цвета, Тысяча рукая, прикованная к огромной решетке, беспрестанно тянущие свои щупальца, чтобы захватить тех, кто находился поблизости. И как мужик, когда хочет напиться, выжимает кисть винограда, точно так и эта тварь выжимала всех, кого удавалось словить. И до того стискивала жестоко, что ломала всем и руки, и ноги, расплющивала головы, а потом пожирала их с удовольствием и м, отрыгивала. Пламя ужасного запаха, гораздо зловоннее серы, но...